12.5. Граппа. Один мой русский друг, узнав, что через несколько недель я планирую навестить его в Петербурге, сказал мне, «Без граппы можешь не приезжать». Есть среди моих друзей и такие, большие любители граппы.